Глава сорок вторая. «Сделать тебе чай?» — спрашивает Ингрид, когда мы вваливаемся в дом далеко за полночь. «Ничего не хочу», — отзываюсь я. Наступаю на задники кроссовок, избавляясь от обуви и сразу отправляюсь наверх. «Может, поговорим?» «Нет». Поднявшись в комнату, я запираю дверь. Яростным рывком задёргиваю занавески, швыряю на тумбочку телефон и падаю прямо в одежде на кровать. Оставшихся сил хватает только на то, чтобы снять с талии ленту и вплести её в волосы. Я лежу, глядя в черноту потолка. Сердце бьётся так быстро, будто куда-то бегу. Вспыхнувшая, словно только что зажжённая спичка, надежда на воссоединение с потерянной матерью гаснет теперь окончательно. Я кладу ладонь на шею, закрываю глаза и снова проживаю этот дикий момент. Ты! орёт пациентка Ангеста, бросаясь на меня и вцепляясь тощими пальцами в горло. Я неуклюже падаю на спину, а сильные руки санитара пытаются оторвать её от меня. Эхом звенит крик Ингрид, что-то бормочет доктор, кажется, в его руках появляется шприц. Пока сын заламывает Карина, врач втыкает иглу в её кожу, грубо, с размаху, сразу давит на поршень. Даже обмякая в их стальной хватке, моя мать продолжает сверлить меня диким взглядом и кривить обветренные губы. В её тёмных глазах совершеннейший хаос и ни одной здравой мысли. Её подсознание рассыпано на тысячи кусков, а от воспоминаний осталась лишь бесполезная кучка пепла, такая же, как в моей душе сейчас. Я ощущаю, как горячие слёзы скатываются по моим щекам и тонут в подушке. Мне хочется кричать. Но не произношу ни звука. Моё сердце разбито, а его осколки разнесены горным ветром. Всё, что я слышу, это её крик. Я тону в нём, точно в грязном болоте, снова и снова, снова и снова. Не знаю, сколько мне удаётся поспать и удаётся ли вообще. Ну, когда тётя стучит в дверь, за окном уже рассвело. «Нэ-я, ты опоздаешь в школу!» Я гляжу в потолок, словно через мутное стекло. «Нэ-я!» Понимаю, что на тумбочке трезвонит будильник, установленный на телефоне. Все мое тело ломит, мышцы гудят. Я делаю усилия, тянусь и выключаю сигнал. Мельком отмечаю, что на экране куча уведомлений о пропущенных и сообщениях. «Нэ-я!» — Ингрид колотит в дверь. «Я никуда не пойду!» Отвечаю безучастно, уставившись в потолок. Открой дверь, пожалуйста. А вына вызвало ленту, я обвязываю её вокруг талии. Поиски сил на подъём отнимают у меня ещё пару минут. Поднимаюсь, плетусь к двери, поворачиваю задвижку. Всё хорошо? О врывается в комнату тётя. Чёрт, восклицает она, положив мне ладонь на лоб. Да у тебя жар. Мне всё равно. Я снимаю брюки, ложусь обратно в кровать, накрываюсь одеялом и подтягиваю ноги к животу. Я позвоню в гимназию, говорит Ингрид. Плевать. Закрываю глаза, ощущая озноб. Мне холодно и горячо одновременно. Я плыву. Вот, прими жаропонижающее, слышишь? Послушно приподнимаюсь, открываю рот, проглатываю таблетку, запиваю водой. Падаю на подушку. Перед глазами пляшут картинки из книги про путешествие Нильса с дикими гусями. Безумные глаза Карин, а в ушах гудят обрывки саамских песнопений и зловещий хихиканье матери. Хватит, хватит, хватит. Я открываю глаза, когда на улице уже смеркается. В воздухе стоит аромат жжёных трав и свечного воска, рядом с кроватью стул На нём пяльцы с льняной тканью, покрытой вышивкой. Рисунок не закончен. От завитушек одного из цветков тянется красная нить с иглой. Значит, Энгрид вышивала, охраняя мой покой. Я приподнимаюсь, вижу стакан воды на тумбочке, жадно припадаю к нему губами и пью. Воды привкус мяты, лимона и имбиря. Опустошив стакан, ставлю его обратно и слышу голоса, доносящиеся снизу. Нет, Микки, сегодня не получится, у неё температура. Что-то серьёзное? Продуло в машине, наверное. Я укрываюсь одеялом, несмотря на то, что вспотела, и кофта моя стала влажная от пота. Она не отвечает на звонки. По этой же причине из-за жара она проспала весь день. Передайте ей, пусть выздоравливает. Конечно. Я буду ждать её звонка. Передам. Щёлкнет дверной замок, слышатся шаги, Генрид. Это был Мики. Спрашиваю я, когда она входит. Ты проснулась? Улыбается она, подходит, садится на стул и кладёт ладонь на мой лоб. Жар спал это отлично. Я подумала, ты просто перенервничала и не стало вызывать врача. Уже всё нормально, говорю я. Кроме того, что весь мой мир теперь чёрная дыра. Да, это был Мики. Справлялся с твоим здоровьем. Хорошо. Закрываю глаза. Ингед молчит. Ты провела здесь весь день? спрашиваю я. Да. Тогда иди отдохни. Теперь со мной всё будет в порядке. Уверена? Ага. Может, она вздыхает, может, будешь бульон завтра? Ладно. Слышу, как тётя встаёт и идёт к двери. Открываю глаза. А кем была твоя мама? Зачем ты интересуюсь я? Ингрид останавливается в двери и, обернувшись, печально улыбается. «Она была очень мудрой женщиной», — отвечает. «Мама учила меня тому, как выживать в этом мире. Здесь, в Ренвенде, такие знания особенно ценные». «Ясно», — едва слышно говорю я. И смыкаю веки. Тётя правильно понимает этот сигнал, выходит и закрывает за собой дверь. «На следующее утро мы завтракаем вместе, но разговоров о моей матери больше не заводим. Мне нужно собраться с мыслями, прежде чем что-то решить насчёт неё. По какой бы причине Карин не желала лишить меня жизни, это лишь продилки её воспалённого воображения, подгоняемого болезнью. А когда Ингрид уходит в магазин, я звоню Сарри. Пока длится её перемена между уроками, мы болтаем по телефону. Рассказ о визите в психушку повергает подругу в шок, однако она выдвигает и здравое предположение. Проклясть меня могла и Карин. Если какие-то способности передались мне от отца, то, заметив их наличие, она могла перенести на меня ту ненависть, которую испытывала по каким-то причинам к нему. Договорившись с Сарой встретиться завтра в гимназии, мы заканчиваем разговор. День проходит в спокойном, ленивом состоянии. Я смотрю сериалы, читаю книги, помогаю Ингрид в саду, занимаюсь чем угодно, лишь бы не думать больше ни о чём. А поздно вечером звоню Микке, и мы долго болтаем о том, что я пропустила в школе. Сегодня последние занятия отменили из-за похорон Эллы, сообщает мой парень. Лена Сандберг повязала чёрный кружевной платок в знак траура по лучшей подруге. Она ходила так на уроке? Да, и все её подруги тоже. Вот это солидарность. Даже директор Экман не отважилась раскритиковать их внешний вид. Я представляю Бьорна, который обнимает Лену в траурном платке. Она повязала концы платка под подбородком или обернула вокруг шеи и зафиксировала на затылке, уточняю я. Для девочек это так принципиально? Какие-то тайные законы моды? Просто хочу представить. Обернула вокруг шеи и завязала сзади. Я улыбаюсь, рисуя в воображении Сандберга в образе чёрной вдовы на похоронах главы клана сицилийской мафии. Должно быть, смотрелось красиво. Мне трудно оценивать. Всё-таки траур. Верно. В трубке шоршит. Я ведь хотел попросить прощения. Что ты там делаешь? Забираюсь в гамак. У меня кружится голова. Я включаю ночник и сажусь на кровати. Ты не дала мне договорить. Я прошу прощения за то, что был груб. Микки, я просто перенервничал. Сначала «Тот сон, а потом ты с Хельвином». Он кашляет и продолжает. «Ты была права, мне снилось что-то жуткое, и это было настолько реально, что каждый раз, вспоминая, я покрываюсь мурашками. Ты видел его? Того, кто тебя душил? Оно, он...» У него, видимо, не получается подобрать слов. «Это не человек, хотя... Этот взгляд из-под бровей... Серое лицо, когти, волосы...» «Я понимаю, о чём ты, -то. я тоже видела его...» Серьёзно? Да, и Сара тоже. Значит, я не один такой. А выдыхает Мики. Не один. А я переживал, что это всё из-за отца или из за деда. Ну, в смысле, вообще всё необъяснимое и жуткое, о чём шепчутся местные жители, принято здесь ассоциировать с аамским шаманизмом. Я подумал, а вдруг кто-то из моих родных сделал что-то нехорошее, вызвал какой-то дух или что-то в этом роде, а мне теперь приходится расплачиваться. Нет, думаю, это как-то связано со мной, говорю я. Мать Сары сказала, что я проклята и теперь тьма следует за мной по пятам. Все, кто мне дорог, в опасности. Ты и Сара, б... в общем, все. Ты веришь в то, что тебе может навредить чьё-то проклятие? Я уже не знаю, во что верить. Честно говоря, после того сна я тоже. Мне почти удалось забыть о том, что я Последние из нашего рода, как мне стали лезть в голову эти песни, как тут не поверишь, сверхъестественные. Наверное, я тебе передались способности мужчин твоей семьи, в чём они были сильны. Я слышала, они могли исцелять людей, обращаясь к миру духов. Тогда зря Ингрит не пустила тебя вчера ко мне. Что, кстати, с тобой стряслось? И я рассказываю Микки о поездке к маме. Открыться кому-то, значит, поделиться частью тяжкой ноши. двигаться дальше становится намного легче. После признания я слышу от Микаэля слова поддержки, и от них становится теплее на душе. Прощаясь, представляю, как мы переплетаем вместе наши пальцы и смотрим на горы, упирающиеся верхушками в небо. Одиночество отступает, а вместе с ним и боль. Перед тем как уснуть, я беру с полки одну из книг, сборник рассказов. Сажусь на кровать, открываю её на коленях, мне что-то падает. Это какой-то лист бумаги. Я переворачиваю его. Снимок, старый, слегка выцветший. На нём мама и какой-то парень сидят на скамейке возле гимназии. На обоих форма с шевроном мешколы, на лицах улыбки. Они не держатся за руки, но между ними ощущается какая-то связь. Им так хорошо, что их глаза светятся от счастья. Мамина на этой фотографии на вид столько же лет, сколько и мне сейчас, а парень? Парень кажется каким-то знакомым, хотя уверена, что не видела его никогда. Правильные черты лица, сочные губы, прямой нос, светлые глаза и соломенные волосы. Я встаю и выхожу из спальни, чтобы спросить у Ингрид, что это за парень, но тётя уже спит. Не решаясь её беспокоить, возвращаюсь к себе. убираю фото в один из своих учебников и ложусь спать. Но сон долго не идёт. А когда наконец приходит, я оказываюсь в странном месте. Вокруг сотни горящих свечей, темнота и тишина. Мне хочется сделать шаг, но ничего не выходит. Ноги будто скованы цепями, я не могу идти. И тут откуда-то доносятся гулкие шаги. Мне становится страшно, хочется убежать, звук нарастает и я просыпаюсь. В окна уже бьёт утренний свет.